Алёна Рю. Огненный поцелуй для снежинки. Возлюбленная Феникса. Читает Тася Киреева. Глава 1. Одри. Любовь моя, пророкотал Марка низким, словно не своим голосом, и протянул мне светящуюся руку. Ты пробудилась. Крылья за спиной Марка были прекрасны, сотканные из языков пламени. Они чуть подрагивали, переливаясь и сияя, и сложно было отвести взгляд. Т «Ты...» — еле выговорила я. «Ты Феникс!» Его оранжевые глаза смотрели внимательно, словно искали что-то на моем лице и не находили. Он сдвинул черные брови. «Ты не пробудилась!» — сказал он, и в его взгляде мелькнуло разочарование, тут же сменившееся вопросом. «Но ты призвала меня?» Ты принесла мне частицу силы. Дыхание застряло в горле. Должно быть из-за пожара. Потуши, пожалуйста, огонь, попросила я. Марка обернулся и повел головой, осматривая помещение. Пламя спало и сошло на нет, как будто его волшебным образом выключили. Прекрасные крылья тоже исчезли, а вот глаза остались оранжевыми, давая понять, что мой собеседник пока был со мной. Спасибо. сказала я, позволив себе вдохнуть. Я лишь хотела забрать перо. Оно нужно, чтобы пройти испытание на практику. Ты призвала меня, повторил Феникс. Да, я кивнула. Я надеялась с тобой договориться. Как тебя зовут? Дух ответил не сразу, задумчиво глянув в сторону. Окром. Окром. Эхом отозвалась я. Подумалось, что это не его имя. Ты можешь вернуть мне перо? «Это часть моей силы», — ответил Феникс. «Но понадобится больше, чтобы пробудить тебя». Мы словно говорили на разных языках. «Прости, я не собираюсь пробуждаться», — прямо сказала я. «И то, что ты делаешь, неправильно. Нельзя занимать чужое тело». «Ты призвала меня», — в третий раз сказал он. На этот раз прозвучало как упрек. несправедливо потому что я и правда воспользовалась одержимостью Марка, чтобы обыграть его. И в результате пера нет у нас обоих, и еще и дух стал сильнее. Молодец, содри просто пять баллов. Вина отозвалась внутри колющей болью. А я еще думала, что это Бетси-сволочь, готовая на все. Окром, я подняла голову, встречаясь с ним взглядом. «Скажи, что нужно сделать, чтобы ты оставил Марка?» «Ты должна пробудиться», — сказал Феникс, а я закатила глаза. «Конечно, что еще он мог ответить?» «То есть во мне тоже спит дух?» — уточнила я. «Нет», — окром качнул головой. «Не дух. Твоя сила спит, и ты не помнишь, кто ты». «Ничего не понимаю. Почему ты не расскажешь все по порядку?» Феникс не ответил. «Ты нам не доверяешь», — предположила я. Поэтому скрываешь свое настоящее имя и говоришь загадками. По его взгляду я поняла, что попала в яблочко. Окром еще с полминуты раздумывал, а потом сказал. Помоги мне собрать другие части силы, и я смогу обрести отдельное тело. Ты имеешь в виду перья? Я знала, что одно хранилось в музее, и до него еще поди-доберись, а вот где другие? Феникс посмотрел куда-то поверх моего плеча. сюда идут он моргнул и оранжевые глаза марка вновь сделали зелеными парень смерил меня испытующим взглядом словно проверял жива ли я и убедившись в этом осмотрел кабинет одри что ты сделала спросил он снова поворачиваясь ко мне осознание произошедшего наконец дошло и до меня. мы стояли в полусгоревшем кабинете ректора пера у меня не осталось, и выглядело все сквернее некуда. А времени объясниться с марка теперь тоже не было, потому что дверь за моей спиной распахнулась, и в кабинет влетел разъяренный ректор с парой охранников. После такого меня в академии не оставят точно. Марко. Никогда прежде не видел ректора де Шарля таким злым. Судя по тому, что он сменил обычный костюм на рубашку свободного кроя и шерстяной жилет, он уже отправился куда-то отмечать выходные. а теперь пришлось вернуться в Академию. «Мисс Лайн!» – взревел он, разве что не выпуская изо рта пламя. «Как это понимать? Вы проникли в мой кабинет, устроили пожар». На Одре не было лица. Бледная, напуганная, наверное, до полусмерти. Она все же вышла вперед. «Я выполняла задание архимагов», – объяснила она. «Какое еще задание?» – кричал ректор. «Никто не дал бы вам задание проникнуть в мой кабинет. Это незаконно. Полиция уже в пути». Он махнул охранникам, чтобы подошли ближе. Я перегородил им дорогу. «Мисс Лайн ввели в заблуждение», — сказал как можно спокойнее. «Задание, которое ей выдали, подделали». «Да что вы говорите?» Де Шарль наморщил лоб. «Удобное объяснение, не правда ли?» Я скрестил руки на груди. Предлагаю дождаться полицию и обсудить это в их присутствии. А пожар? Ректор обвел рукой помещение. Это тоже часть фальшивого задания. Не уверен, не померещилось ли мне, или Одри специально коснулась моей метки. Судя по тому, что я не помнил, как разгорелся огонь, дух снова захватил контроль. И если проследить за темными разводами на потолке и тому, как обгорели стол с книжной полкой... Эпицентром пожара было именно то место, где стоял я. Да и часть моей формы обгорела, и на спине, похоже, была дыра. Я ощущал между лопаток неприятный холодок. Все сходилось. Не терпелось расспросить Одри, но сделать это без посторонних. Я уже собрался сказать, что моя магия вырвалась из-под контроля, как девчонка снова выступила. Пожар случился из-за пера Феникса. Оно упало, и все загорелось. Она указала на пол, где валялись осколки стеклянной трубки, в которой хранилось перо. Ректор проследил взглядом, затем снова осмотрел помещение. Похоже, он сомневался, что пожар случился из-за пера, но решил не торопиться. «Вы должны будете все подробно рассказать», — проговорил он уже спокойнее. «Да, конечно», — Одри кивнула. «И вы, мистер Д'Алентайн». Ректор вскинул голову и посмотрел на меня с упреком. «Я буду вынужден уведомить о произошедшем вашего отца». Я развел руками. «Как вам угодно». В конце концов, главное, что Одри была цела и невредима, а с остальным как-нибудь разберемся. В дверях за спинами охранников появились архимаги. С ними мисс Дейл и полицейский сержант с парой подручных. Вскоре в ректорате стало так многолюдно, что пришлось перемещаться в соседние аудитории. Нас в разделили, видимо, желая допросить отдельно, а потом сверить показания. «Мистер Дэлентайн», — заговорил сержант, представившийся Симмонсом, «вы понимаете, что ложь будет караться по всей строгости закона, даже если вы хотите заступиться за невинную, как вам кажется, девушку?» «В моих интересах, сержант», — возразил я, — «чтобы вы узнали правду». я кратко рассказал об испытаниях чтобы он понимал контекст а затем уже подробнее о том как мы с мисс дейл обнаружили подлог задание которое должно было достаться одри ей так и не выдали а какое задание она думала что выполняет уточнил сержант я сжал челюсть нет я понимал в каком отчаянии была одри располезла на карниз но потом в кабинете она меня даже не выслушала она не успела сказать честно, ответил я. Но полагаю, что целью было перо Феникса. Симмонс что-то отметил в своей книжечке, а затем попросил описать подробнее, как начался пожар. Я использовал ту же версию, что успела высказать Одри. Перо упало, колба разбилась и все загорелось. А потом само потухло. Сержант подозрительно сощурился. «Я погасил с помощью магии», — соврал я. Полицейский перевел взгляд на ректора, и тот кивнул, видимо, подтверждая, что я мог такое сделать. «Значит, подведем итог». Симмонс распрямился и откинулся на спинку стула. «Вы утверждаете, что все произошедшее – недоразумение из-за перепутанных конвертов?» «Нет». Я расправил плечи. «Произошедшее – результат сговора мисс Део Рунг и мистера Коллинса с целью сделать так, чтобы мисс Лайн не попала на практику». Ректор за моей спиной фыркнул. Зачем Коллинзу в этом участвовать? Из-за мести мисс Лайн отказалась быть его содержанкой. Глаза де Шарли округлились. Интересно, он и правда не знал, что проректор под его носом домогается студенток? Это серьезное обвинение, заметил он. Я знаю, но я сам слышал, как он предлагал Одри оплатить учебу в обмен на услуги определенного характера. Мисс Дейл громко ахнула. Симмонс снова что-то записал в свою книжечку. «Что ж, боюсь, это потребует более детального разбирательства». Дешарль нервно усмехнулся. «Не думаю, что после такого нам есть куда спешить». Одри. Допрос затянулся до самого вечера. Я повторяла одно и то же, то кратко, то снова в подробностях. Словно застряла во временной аномалии и проживала один и тот же момент снова и снова, пока во рту не пересохло и я не почувствовала смертельную усталость. Почти все из сказанного было правдой, кроме духа Феникса. «Как вы потушили пожар, мисс Лайн!» Полицейский, тучный мужчина в форме, который едва застегивалась на его животе, любил уточнять детали по несколько раз. Марко потушил. Кажется, в пятый раз ответила я и тяжело вздохнула. Марка, конечно, мог сказать по-другому. Мог все отрицать, ведь он не видел, как разгорелся огонь. И, возможно, поэтому полицейский уточнял детали по несколько раз, чтобы уж наверняка поймать на вранье. Эта перспектива должна была пугать и наводить ужас, но не пугала. Хотя несколько часов назад я рисковала жизнью, забираясь на карниз, сейчас меня эта самая жизнь не волновала. Полицейский мог мне не поверить. Меня могли обязать выплатить компенсацию и за испорченное имущество, и за исчезнувшее перо, которое наверняка стоило баснословных денег. Меня могли арестовать и бросить в тюрьму, могли потащить в храм на ритуал разъединения. Все эти жуткие варианты проносились в голове, но так и не задевали. Куда больше волновало другое. Я думала о его разочарованном взгляде и словах. «Что ты сделала? Я ведь предала его. Использовала его слабость против него же. Что, если Феникс не ушел бы, а полностью взял над ним контроль? Что, если бы Марко погиб? Я так сосредоточилась на себе и на своей цели, что превратилась в идущую по головам сволочь. Я ничуть не лучше Бетси. И чтобы полиция не готовила, я это заслуживала. «Простите». В аудиторию заглянула мисс Дейл. В руках у нее был стакан воды. «Вы позволите поговорить с мисс Лайн?» Полицейский кивнул и кряхтя поднялся. «Ладно, сделаем перерыв». Секретарь ректора не стала занимать его нагретый стул, а оперлась о парту рядом со мной. «Как вы?» Поинтересовалась она, протягивая мне стакан. Я жадно осушила его в несколько глотков и подняла глаза на Дейл. Она была миленькая, рыжеволосая и с веснушками, и смотрела на меня с сочувствием, которое я не заслуживала. «А как он?» — вместо ответа спросила я. «С ним все в порядке». Девушка ободряюще улыбнулась. «Но мне кажется, вам никто так и не объяснил, что случилось». «Что вы имеете в виду?» «Мисс Дейл рассказала, что задание, то самое задание, ради которого я поставила на кон все», оказалась злой шуткой Бетси. Она подменила листок. На самом деле я должна была написать доклад, а не доставать реликт. И уж тем более не воровать его из кабинета ректора. И это значило, что... У Марка не было этого задания? Сообразила я. Нет. Мисс Дейл качнула головой. Он забрался на карниз, чтобы спасти вас. Мое лицо вспыхнуло, и я закрыла его ладонями. Вот об этом он пытался сказать, а я не слушала. Я почувствовала, как у меня горят щеки, шея, даже грудь. От стыда хотелось не просто провалиться под землю, а очутиться где-нибудь в ледяных горах, подальше от всего человечества. «Я все не так поняла», – прошептала я. В горле застрял ком, и говорить стало невыносимо трудно. «Где Марка?» – еле произнесла я. «Я могу с ним увидеться». за ним приехал отец раздался бодрый голос ректора эхом пронесшийся по аудитории спасибо мисс дейл на сегодня вы свободны на прощание секретарь чуть сжала мое плечо желая удачи она вышла а ректор подошел ближе занял место полицейского и закинул ногу на ногу я посмотрела на блестящие муски его безупречно отполированных туфель мне было нечего ему сказать а вот марка но Марка уже наверняка не было в здании. Ректор кашлянул и прочистил горло. «Знаете, мисс Лайн, я вас понимаю», — заговорил он. «Вы родились в маленькой деревне у матери-одиночки, и жизнь не сулила вам никаких перспектив, пока вы не узнали, что у вас есть магический дар. Более чем скромный, но он есть. А значит, был шанс попасть в академию, познакомиться здесь с детьми влиятельных людей». и в идеале влюбить в себя сына какого-нибудь лорда. Я нахмурилась. Де Шарль поднял раскрытую ладонь, словно я собиралась его перебить, а он меня останавливал. И вот король отзывает грант на бесплатное обучение, и ваши надежды выйти замуж за знатного и богатого разлетаются в щепки. Вы хватаетесь за единственный шанс — практику в ледяных горах. И ради этого шанса готовы на самые безумные поступки. «Мисс дейл вам уже, наверное, объяснила, что произошло недоразумение с конвертами». «Недоразумение? Как же?» «Но мне лично это говорит лишь об одном», — продолжал ректор. «Вы в отчаянии и готовы на все. И, как я сказал раньше, я вас понимаю, могу понять. Не вы первая и не вы последняя. Но вот что неясно». Он сделал паузу и посмотрел мне в глаза. «Зачем вы оговорили честного и хорошего человека, мистера Коллинза?» «Я едва не поперхнулась воздухом». «Ладно, ректор обвинял меня в желании выйти замуж за богатого. Это ерунда. Но назвать Коллинза честным и хорошим человеком?» «Я никого не оговаривала», — ответила я. «Мистер Коллинз предложил мне оплатить учебу, если я соглашусь стать его любовницей. Я отказала, но никому об этом не говорила. Я не знаю». «Даже вашему другу?» «Даже ему?» Я кивнула. «Мне было слишком неловко». Не только было, но и оставалось. Но, учитывая, в чем меня только что обвинил ректор, застеснявшись, я бы только ухудшила свое положение. Де Шарли выгнул бровь. «Потому что порядочным девушкам такого не предлагают?» «Что-то вроде того. Но, скорее всего, Марко был рядом с той аудиторией и сам все слышал». Ректор обхватил сцепленными ладонями свое колено. «Или это вранье, которое вы вместе придумали?» «Я вскинула подбородок». «Я говорю правду!» «Но сами посудите, мисс Лайн, как я могу вам верить?» Он развел руками. «Вы только что всем доказали, что готовы на все, чтобы остаться в Академии. Уж, конечно, вы бы приняли предложение, которое вам якобы сделал мистер коллинс Ректор говорил так уверенно, словно констатировал всем давно известные факты. Я сжала кулаки, но постаралась, чтобы голос звучал спокойно. «Вы меня оскорбляете. Я всего лишь хочу, чтобы вы перестали оговаривать честных людей. Я вам уже ответила, что сказала правду. Мистер коллинс сделал мне непристойное предложение». Мы встретились взглядами. Воздух между нами стал раскаляться, пока корректор не отвернулся первым. Что ж, воля ваша, мисс Лайн, если бы вы были честны, я бы вам сочувствовал больше. Хочу, чтобы вы знали, ваше обучение в академии на следующий год полностью оплачено. Но ректорат оставляет за собой право отчислить любого студента за серьезное нарушение дисциплины. Он поднялся и теперь смотрел на меня сверху вниз, а я почувствовала, как от всего этого зверски устала. Вы меня отчисляете? Спросила уже без всякого волнения. «Пока нет. Но даю вам время подумать над вашими обвинениями в адрес мистера Коллинза. Я сказала правду. А я не буду повторяться». Он развернулся было к двери, как я его все же окликнула. «Вы сказали, мое обучение оплачено. Кто оплатил?» «Молодой человек, представившийся вашим женихом». «О, демоны!» Выругалась я вполголоса Это мог быть только Гарольд Берг, коротышка с кислым запахом изо рта. На губах ректора мелькнула презрительная усмешка. Словно он хотел сказать, «Вот видите, вы использовали мужчину, чтобы остаться в академии, а мне только что утверждали обратное». Вслух он это, впрочем, так и не сказал. В аудиторию вернулся тучный полицейский, а ректор вышел не прощаясь. «Нам осталось составить протокол допроса, а вам его подписать». сообщил мужчина. «Пока он готовил бумагу, я думала о Гарольде. Значит, мама все же решила помочь и обратилась к Бергам. Эх, ну зачем я ей рассказала? Как теперь выкручиваться? Наверняка Берг-старший взял с мамы какую-нибудь долговую расписку. И если я не выйду замуж за Гарольда, обе окажемся в тюрьме. Это если меня не упекут сейчас». Я закрыла лицо ладонями. Казалось, это происходило не со мной, а с какой-то другой Одри. Ей придется разбираться с полицией, а потом с Гарольдом. Меня же настоящую волновал лишь Марка. Вероятно, он не захочет со мной больше общаться. И будет, конечно, прав. Но я должна сказать ему про Феникса. Отодвинув браслет-маячок, я погладила пальцами метку. Феникс сказал, что я должна пробудиться. Я, а не какой-то спящий во мне дух. «Но я ведь не спала! Как это все понимать?» Задумавшись, я не заметила, сколько прошло времени. Полицейский подготовил бумагу и дал мне на подпись. Я пробежала глазами по строчкам. В ней действительно значилось все, что я сказала. Даже удивительно, что мои слова не переврали, как это наверняка бы сделал ректор. Взяв протянутое перо, я подписала и вопросительно посмотрела на мужчину. «Что теперь?»